Глава 14. Столкновение. Уже седьмой день падал снег. Обычно первый снег падал и таял, но в этот раз зима сразу же решила занять прочную позицию. Заснеженные деревья, некоторые из них даже не успели до конца сбросить листья, клонились под тяжелыми влажными шапками и были сказочно красивы. Майяри даже поначалу восторгалась, пока не промерзла до костей. Теплая одежда у нее была. Щедрые гавалиимцы снабдили и зеленоватым тулупом с меховым воротником, и вязанными телогрейкой, чулками и варежками. Варежки и чулки они, впрочем, вязали не из шерсти, а из мягчайшей коры вездесущей обдорики, отчего те имели фиолетовый цвет. Маяри каждый раз, когда встречала кого-то, запихивала варежки поглубже в карман, чтобы те в глаза не бросались. Да и сама на глаза попадаться не спешила. Устроившись на хвойном опаде под разлапистой елью, девушка извлекла из мешка крупный фиолетово-зеленый плод и вонзила в него зубы. Брызнул сок. Мякоть оказалась сочно зеленой. Маяри куснула плод еще раз, и стала видна коричневая косточка. Девушка поморщилась и с вожделением посмотрела на мешок, где лежало вяленое мясо. Его она ела только по вечерам. и не более одной тонкой полоски. В остальное время перебивалась сушеными овощами и фруктами или вот свежей обдарикой. Она хоть и была вкусная и питательна, но уже изрядно приелась. Куснув плод третий раз, девушка подняла глаза на небо и замерла. Высоко в вышине, среди завихрений снега, кружила большая птица. Майяри сглотнула и поспешила поглубже забиться под сень дерева. Больших птиц, поодиночке или парами, она видела уже третий день подряд. Так бы все ничего, мало ли, какие пташки тут водятся. Но эти летали и в сильный снегопад, когда поднявшийся ветер вызывал снежные завихрения. Какая нормальная птица высунется из укрытия с риском переломать крылья? Да и большие не очень. Маяри напряженно проводила птицу глазами и рискнула выбраться из укрытия. только когда она скрылась за снежной пеленой. Недоеденную обдарику она случайно сжала, и превратившийся в слякотный ком плод, пришлось прикопать в снегу. Все еще нервно осматривая небо, Маяри продолжила путь, одновременно радуясь снегопаду, который скрывал ее от чужих взглядов. И негодуя на него, зеленый тулуп уж больно на снегу выделялся. Крупный ястреб вынырнул из снежного завихрения и неуклюже спланировал на крепостную стену. Часовые не приминули подшутить и посоветовали сбить лед с перьев. Злобно накликотав на шутников, ястреб в перевалочку двинулся к лестнице и уже оттуда слетел во двор к пылающему костру. Юнец, зябка притоптывающий рядом, тут же набросил на птицу покрывало, скрыв ее полностью. Сквозь шум ветра послышался треск, И через минуту, кутаясь в ткань, на ноги поднялся мужчина. Ухнув, он подпрыгнул на месте и в припрыжку помчался к дверям крепости. Уже внутри он сбил с босых ног снег и направился наверх. Пыхнувшее из открытой двери тепло, приятно согрело замерзшие ноги и руки. Оборотень зашёл внутрь, тщательно прикрыл за собой дверь и повернулся лицом к начальнику. Тот высокий черноволосый мужчина с орлиным профилем. Сидел за столом, спиной к ярко горящему камину. Желтые глаза выжидательно уставились на подчиненного. «Я опять ее видел», — доложил оборотень. «Все так же двигается на юг. Мне кажется, она избегает поселений». «Похоже». Хаварий кивнул на портрет девушки, нарисованный углем. Примечание автора. «Хаварий». Можно перевести как «начальник». Но употребляется оно только в отношении оборотней. которые занимаются соблюдением внешнего правопорядка. Это воинский чин. Его носят начальники крепостей, гарнизонов и застав. Конец примечания. Он висел на стене в окружении канделябров, и непосвященный мог бы подумать, что это возлюбленная владельца кабинета. «Не-а», мотнул головой подчиненный. «Это посытнее будет», — он кивнул на портрет. «Ну, за такое время могла и исхудать. заметил Хаварий. «Может, какие-то отдельные черты?» «Да в такой снегопад и не рассмотришь», поморщился мужчина. «А подлететь ближе?» «Так она шугается». «С чего бы?» протянул начальник. «Да понятно, что с ней что-то нечисто. Вряд ли это та девка, что Харену Ранхашу нужна. Но она определенно странная. Куда эта женщина тащится одна, да еще в такую погоду? Она даже не оборотень». «Уверен?» На охоту ни разу не ходила. Подозрительная она какая-то. Хаварий задумчиво уставился на портрет, словно спрашивая у него совета. Языки пламени причудливо плясали по полотну, придавая изображению несколько зловещий вид. «Напишу Харену», — решил Хаварий. «Лучше ошибиться, чем упустить добычу». Шидай вздрогнул от громкого удара в стекло. «Вот негодники!» Лекарь сердито поднял голову, Решив, что это шалящие на улице детишки запустили снежок в окно, но увидел распластанного сыча. Сыч нахохлился, спорхнул с карниза и еще раз попробовал пробить стекло. Шидай поспешил птице на помощь, пока та не убилась. «О, ранхаш, тут письмо!» Лекарь ловко обманул агрессивно нацеленный на его палец клюв, стащил с лапки птицы футляр и кинул его на стол. Сыч разразился бурей негодования и возмущенно захлопал крыльями. «Вот же бестия!» Ранхаш оторвался от бумаг и, распаковав послание, вчитался в него. Холодное его лицо почти тут же дрогнуло. «Что там?» — моментально заинтересовался Шидай. Харен сперва полностью прочитал письмо, а потом все же соизволил ответить. Хаварий Глот сообщил, что они уже несколько дней наблюдают на своей территории странную девушку. Она не оборотень, путешествует одна и избегает поселений. Он не уверен, что это Амаерида. Сходства с портретом почти нет. И что ты думаешь делать? Хотя кого я спрашиваю?» Лекарь закатил глаза. «Мне собираться? Ты же ведь сам хочешь проверить?» Ранхаш кивнул. «Предупреди данэтия Трибана. Нам будут нужны драконы». «И очень теплая одежда», — протянул Шидай и, заметив тяжелый взгляд господина, добавил. «Что ты на меня так смотришь? Наверху будет очень холодно, а до Тревийской заставы — три дня лету!» Через три дня снег сменился дождем. Осень словно бы вспомнила, что пока еще ее время, и вступила в схватку с зимой. Та сдаваться не спешила, поэтому дождь и был со снегом, отчего стал еще противнее. Маяри уже не пыталась сушить одежду и лишь раз за разом грела себя магией. Деревья без снежных шапок разом стали каким-то голыми, и лишь часть из них продолжала стойко щеголять пожухшей листвой. Девушка окинула небо взглядом, выискивая больших птиц. Они все еще продолжали появляться. Майяре даже казалось, что их стало больше, и летали они чаще. Конечно, может быть, где-то здесь находится община каких-то неведомых ей пернатых, но девушка не смела надеяться на такую удачу. Может, она просто зашла на территорию излишне бдительных оборотней? Уйдет, и они перестанут ее преследовать. Девушка еще раз осмотрелась и увидела далеко на севере крылатые точки. Как-то их в этот раз многовато. Оглядевшись, Майяри оценила крутой берег бурной реки, что текла по ее левую руку и посветлевший лес, зеленеющий густым ельником, что был по правую и двинулась в сторону последнего. Добравшись до полосы кустов, девушка опять вскинула голову и в недоумении нахмурила брови. Крылатые точки стали больше, и теперь Маяре понимала, что они от нее довольно далеко. Это что за птички такие? В голове, как вспышка, мелькнуло яркое воспоминание. Яростный рык, гибко извивающийся в воздухе чешуйчатое тело и крики: Хватай ее, хватай! Маяри отшатнулась и бросилась в лес. Драконы! Оказавшись в ельнике, девушка бросилась на землю и по влажной земле забралась под низковисящие еловые ветки. Но укрытие ей не понравилось. Она вылезла из него и, лихорадочно осматриваясь, попыталась найти более надежное, и оно нашлось. Под огромной елью друг на дружке лежали три более мелкие елки, видимо, поваленные ураганом. Сверху они были густо покрыты еловым опадом. и Маяри поспешила забраться под них. Сердце гулко стучало, а пальцы сотрясала мелкая дрожь. Что здесь делают драконы? Что им здесь понадобилось? Не кстати вспомнились птицы, что нервировали ее все эти дни. Не зря они кружили. Маяри почувствовала, что неконтролируемая паника захлестывает ее и прикрыла глаза, заставляя себя успокоиться и подумать о чем-то насущном. «Холодно», — тихо пробормотала она. «Да, мне холодно». Девушку так трясло, что она не сразу смогла обратиться к своей силе и согреть тело и одежду блаженным теплом. Вместе с холодом отступила и бесконтрольная паника. Маяри заставила себя вспомнить, что много раз оказывалась в подобных ситуациях. Давно бы пора отучиться дрожать. В своем укрытии она просидела до самой ночи, так и не рискнув выбраться наружу. В какой-то момент ей показалось, что над головой прошелестили крылья, но она лишь глубже забилась под деревья и затаилась. Только в ночной темноте девушка посмела покинуть свое убежище и продолжить путь. Ее все еще потряхивало, но уже не так сильно. В конце концов мир на ней не сошелся. Возможно, это был просто отряд, направляющийся на одну из застав. Хаварий Глот лично вышел встретить прибывшего Харена. Дюжина драконов только что опустилась на крепостной двор. И юрки размером с лошадь ящеры возмущенно рычали и рвались обратно в небо. Видать, не налетались. Харен покинул седло одним из первых. Выстуженная левая нога ожидаемо подводила его, но Ранхаша это не остановило. Почти не сгибая ее в колени, он направился к Хаварию. «Хаварий Глот...» «Верно», — отозвался тот. «Вы прибыли очень быстро, мне даже неловко. Вдруг я оторвал вас от дел по пустяку». Раздался громкий вопль, и Харен с Хаварием разом оглянулись. Данетий Требан, пожелавший лично поучаствовать в поисках, грозно свалился с дракона и теперь костерил его на трех языках. Харий, Тхаги, красуясь в седле, глумливо заржал. Собирались они в путь действительно быстро. Уже после полудня отряд, состоящий из самого Харена, Шедая, Донетия и девяти молодцев из городской стражи, среди которых был и Хаги, вылетели из города. На утро следующего дня они прибыли на Ордейскую заставу, где сменили драконов и направились дальше. «Надеюсь, мы наконец-то поспим», — страдающе протянул Шедай и ловко соскользнул по драконьему боку на землю. Хорен и Донети торопились. поэтому поспать отряд действительно не имел возможности. Ранхаш окинул взглядом темнеющее небо и был вынужден оправдать надежды своего лекаря. «Отдыхаем», — распорядился он. «Хаварий глот, где мы можем поговорить?» Моя решла всю ночь и с рассветом даже не подумала об отдыхе. Лишь переместилась ближе к лесу, чтобы при необходимости спрятаться под его спасительной сенью. Она уже успела окончательно успокоиться, но опасения отбросить даже не пыталась. Не стоит расслабляться. При свете дня, рассмотрев карту, девушка обнаружила размытые очертания крепости. Так обычно помечали заставы. Темные знают, почему знак оказался таким неявным. То ли картограф специально только наметил его, не будучи уверенным в расположении крепости, то ли чернила легли слишком толсто и потом отлетели с бумаги. как штукатурка. Знание, что рядом застава, девушку слегка успокоило. Это объясняло и обилие оборотней птиц, и отряды ездовых драконов, но ничуть не умоляла опасность для нее лично. Ближе к полудню в небе опять появились птицы. Девушка опасливо попятилась к лесу, решив подождать, когда они скроются. Птиц было пять, и они все кружили над лесом и рекой, будто выискивая что-то. Покружив, они переместились на запад и, наконец, скрылись. Майяри облегченно вздохнула и решила дальше идти исключительно лесом. Опасливо окинув небо взглядом, девушка было шагнула, но в то же мгновение замерла и побелела. Замешательство её длилось всего пару секунд, и Майяри стремительно забралась в кусты и затаилась. В небе появились драконы. Сердце предательски дрогнуло. Двенадцать небольших ящеров летели неспешно, и самое странное — нарезали круги, словно искали кого-то. Девушка нервно вскинула голову вверх и с облегчением убедилась, что дерево над ней еще не до конца облетело. Но напряжение все равно нарастало. Майяри заставила себя успокоиться и осмотреться. Далеко на севере в небе качались еще несколько точек. Еще один отряд драконьих всадников — Как вовремя она решила углубиться в лес. Девушка уже хотела выползти из кустов и осторожно двинуться под прикрытие густого ельника, но опять была вынуждена спрятаться за ветками. На луг один за другим неспешно выбежали пять волков. Они двигались в отдаление друг от друга и почти не отрывали носов от земли. Маяри едва слышно перевела дыхание, убеждая себя, что нет смысла бросаться бежать. Они ее не нашли, И, может, не ее ищут. И идут они достаточно далеко, чтобы ее учуять. А если найдут, то бежать все равно бесполезно. Они же быстрее. Но упрямый разум требовал борьбы. И девушке пришлось приложить немало усилий, чтобы остаться в кустах. Если от драконов она еще могла незаметно ускользнуть. Но волкам ее мог выдать любой неосторожный шорох. Волки не спешили. Вытянувшись в линию между девушкой и рекой, они тщательно обнюхивали траву и, казалось, присматривались к ней. Маяри с замиранием сердца ожидала, что сейчас они обнаружат отпечаток ее сапога и... Если бы появление драконов не было для нее такой неожиданностью, моя бы сразу обратила внимание на то, как странно ведут поиски волки. Обнюхивая лук, они даже не пытались зайти под сень леса. Опасность Майяри почувствовала, только когда услышала хруст. Вздрогнув, она повернула голову и увидела вываливающихся из чащи медведей. Звери были крупнее своих лесных собратьев, и у девушки не осталось никаких сомнений. Оборотни! По спине прошелся холодок, когда ее глаза столкнулись с тяжелым звериным взглядом. Несколько секунд медведь просто смотрел на нее, а затем поднялся на задние лапы и оглушительно заревел. Его товарищи повернули тяжелые головы, волки оторвались от своего занятия, а драконы отозвались ликующим клёкотом. Все прежние увещевания, что ей все равно не сбежать, оказались позабыты. И девушка сорвалась с места, спеша проскользнуть в единственную брешь в линии волков. Бегала она всегда хорошо, почти всю жизнь. Мастер Ладар тяжело вздыхал, глядя на нее, но потом утешал себя, что слабосильная ученица вполне может удрапать с поля боя. «Вон она!» — заорал кто-то с неба. Волки круто развернулись навстречу беглянке и, припав на задние лапы, оскалились. Маяри сперва притормозила, но вовремя вспомнила, что здесь иски и болота. Стремительно очертив в воздухе круг, девушка обозначила в его центре символ ветра и толкнула невидимую печать на животных. Тех раскидала в стороны, Брежь превратилась в дыру, и девушка бросилась к реке. С визгом и глухим рычанием преследователи бросились за ней. Маяри бежала, что было сил. Летела вперед, перескакивая через ямы и пожухшие кусты, чувствуя, как за спиной хрустят ветки, приминаемые тяжелыми лапами. Дыхание разрывало ей грудь, сердце было готово выскочить из горла, но девушка была сосредоточена на достижении одной цели — добраться до реки. Сверху с клёкотом спикировал дракон. Маяре покатилась по земле, уворачиваясь от его когтей. и Едва успела нарисовать еще одну печать, чтобы отбросить волков. Наверху раздалось ликующее «Еху!», и девушка помимо воли задрала голову. На загривке юркого дракона сидел, залихватски свесившись из седла, золотоволосый мужчина. Майяри вздрогнула, почувствовав сильную волну магии, и вскочила на ноги. Задрав юбки выше колена, она, стремглав, бросилась к реке. Если ранее у нее оставались сомнения, что эта поисковая делегация здесь по ее душу, то теперь нет. Испуганно мечущийся разум был уверен. Кто-то все же дотянул до нее свои длинные руки. «Не уйдет!» — ликующе провопил Данетти Трибан Харен. Сверху им была прекрасно видна летящая через луг девушка и преследующая ее по пятам волки. Чуть в отдалении тяжело бежали медведи, и все они следовали в одном направлении — к реке, к обрыву, висящему над бурным потоком на высоте в семь саженей. харри опять спикировал на беглянку, но это была слишком неудобной целью. Мечущуюся фигурку было проще пронзить когтями, чем схватить живой. Рядом с драконьим боком вниз камнем ухнула большая птица, и Маяре пришлось уворачиваться от когтей куда более точного ястребооборотня. Это усилие повалило девушку на землю. Ей опять пришлось использовать печать, чтобы отбросить четвероногих преследователей. Скатившись с пригорка, Маяри из последних сил припустила к уже виднеющемуся берегу. Мышцы звенели от натуги, дыхание разрывало грудь, и девушка летела вперед, словно бы хватаясь руками за воздух, и отталкиваясь от него. За спиной слышалось разъяренное рычание, над головой возбужденный клёкот. Мир перед глазами плыл и смазывался. «Не уйдет! Глаза данной театрибана лихорадочно горели. «Сама себя в ловушку загоняет!» Харит первым сообразил, что беглянка не собирается останавливаться, и камнем спикировал вниз. Майяри чувствовала, что волки ее почти нагнали. Девушке казалось, что еще немного, и тяжелое мохнатое тело врежется в ее спину и собьет на землю. А острые клыки вцепятся в плечо, чтобы не думала колдовать, или в ногу, чтобы больше не бегала. Стиснув зубы, она рванула вперед и, подпрыгнув, вылетела на край обрыва. За спиной разочарованно щелкнули зубами. Мир на мгновение замер. Все тело Майяри омыло невероятное облегчение. она успела как сквозь слой корпии, до ее слуха донесся клекот и девушка задрав голову увидела драконьи когти мир дрогнул вверх взметнулись юбки и маяре камнем ухнула вниз драконьи лапы в холостую загребли воздух и ящер разочарованно взвыл полоумная выдохнул ошеломленный харит пялясь на расходящиеся по воде круги На мгновение он успел увидеть взгляд беглянки, темный и торжествующий. Это точно знала, что делает. Ранхаш резко дернул по воде, заставляя своего дракона накрениться на левое крыло, а потом и вовсе перевернуться в воздухе. Выровнялись они у самой у воды, и Харен, опасно свесившись из седла, вперил ищущий взгляд в серые бурные воды. «Внимательнее, ребята!» распоряжался Данетий Трибан. «Не дадим ей уйти!» Драконы спикировали к воде, и их всадники, накренившись в сёдлах, внимательно уставились на речную поверхность, прочесывая каждый ее дюйм взглядами. Через четверть часа они осмотрели каждую пять реки на расстоянии одной версты, но девушка на её поверхности так и не показалась.